Эпилог. Лена. Спустя один год. «Максим, нам пора спешить, а то опоздаем». Пыталась вывернуться из крепких объятий любимого, но куда там. «По-моему, жена должна выполнять свой супружеский долг, если я не ошибаюсь. И вот он меня целует, а я уже и сама готова заставить его взять меня. Да, теперь я жена самого любимого и родного мужа. Мы расписались через семь месяцев. Этим летом свадьба была не слишком пышная в кругу семьи и близких друзей. Мои родители приехать не смогли. Выслали деньги на подарок и выложили открытки в соцсетях. Родители Максима полностью компенсировали их отсутствие. Они приняли меня как родную, окружают заботой и учат своим примером строить счастливую семью. Нам хотелось после свадьбы отправиться в путешествие по Европе, поэтому мы подождали моего последнего экзамена для проведения бракосочетания. Макс проходит практику и скоро получит диплом, а я перешла на третий курс. Сегодня у нас знаменательное событие свадьба Виталя и Сони. У них, как всегда, не получилось без приколов. Жить они вместе начали еще год назад. А вот под венец Соня сказала, что пойдет после получения диплома. Виталь вначале расстроился, а потом стал действовать по-другому. В итоге... Сонечка на третьем месяце беременности и никуда от своего красавчика уже не денется. Макс тоже намекать начал о пополнении, но я в раздумьях пока. С кем малыша оставлять буду? Что с универом делать? Статьи-то я могу и дома писать. Все, выходим уже. Теперь он меня подгоняет. А то, что прическу пришлось из-за него переделать, никого не волнует. Выбегаем из дома и несемся к машине. Опаздываем конкретно. По дороге продолжаю краситься. Дома ж не дают. Залетаем в ЗАГС. Прямо к началу церемонии успели. Соня обернулась на нас и вздохнула с облегчением. А я стояла и смотрела, как завороженная. Какие же они красивые. Наши молодожены. Сонечка – само воплощение сказочной принцессы. Белоснежное воздушное платье, поднятые наверх волосы с вплетенными нежными цветочками. Легкий макияж – и полупрозрачная фата с ажурными краями. Все это создавало ощущение ангела. Виталь был похож на настоящего принца. Не зря Соня его так иногда называет. Я была так счастлива за подругу. Сама уже хотела поскорее их поженить. После церемонии поздравили молодую семью и вышли на улицу. «Ну вот, я и не стал твоим свидетелем. Ты как в воду смотрел», – сказал Макс, Виталь улыбаясь. Зато ты смог познать лучшего в мире свидетеля», – засмеялся Виталь. «Ага, как же, помню. Если ты про туфельку в фонтане или когда в томаду пробка от шампанского прилетела в глаз, так это входило в программу». При воспоминании об этом я сама рассмеялась. Ко мне подошел Юра поздороваться. На нашей свадьбе сбылось мое желание. Юра познакомился с двоюродной сестрой Макса, и они начали встречаться. «Теперь мой милый никуда от него не денется. Мало того, что мой друг, так еще, может, родственником станет». Больше пока других новостей нет. Если не считать того, что прошел суд, и Вадим был признан психически вменяемым. Действия под наркотическим опьянением не смягчили ему наказание. Он получил немаленький срок за похищение и изнасилование. «Макс меня привез только дать показания». Потом вывел, чтоб я не слышала и не видела этих юридических дебатов, пережевывающих трагические события моей жизни. Муж был очень спокоен во время суда. И, как я поняла, безразлично отнесся к тому, сколько лет преступник получит. Видимо, Макс знал больше о дальнейшей участи Вадима, чем мне говорил. Спустя три с половиной года. Почему в нашем детстве были нормальные дни рождения, а сейчас дурдом какой-то? Виталь не мог прийти в себя во время посещения детского мегацентра. Уже за голову держался от шума. Сегодня у Валерии, дочери Сонии и Виталя, а по совместительству моей крестницы, день рождения. И мы собрались по такому случаю в детском центре. Нашим мужьям уже не терпелось оказаться в ресторане. Мужчины не понимают, как тут классно. Все такое яркое. Музыка, лабиринты, батуты, куча игрушек и аниматоры носятся, как угорелые. Веселье бьет через край. Самое главное, что детишки счастливы. А мне тогда что говорить? Вообще капец. Только подумаю, как отмечать, так вздрогну. Пожаловался Макс другу. Ничего, привыкнешь со временем, засмеялась Соня. Дело в том, что у нас с Максом родились двойняшки-мальчики. Сейчас им полтора года, Иван и Павел. Я быстрее, как мама, привыкла а Максим до сих пор их путает. К роли отца он относится ответственно и помогает во всем по возможности. Умеет подгузники менять, кормит и гуляет с ними, когда дома. Несмотря на мой протест, нанял няню, приходящую днем, пока он на работе, для помощи. Я с ней сразу подружилась и теперь благодарна мужу за такую заботу о нас. Статьи продолжаю отправлять в журнал. Сейчас веду детский раздел. Макс... Возглавил филиал юридической фирмы отца. К себе он сразу взял заместителем Виталя. Теперь друзья опять постоянно вместе. Только после работы спешат к своим семьям. Они как до нас, на тусовке. Были у нас не только радостные моменты, но и сложные. Почти всю беременность, чтобы выносить сыновей, мне пришлось пролежать не вставая. Возникла серьезная угроза выкидыша. Мы прошли это, и мой заботливый муж поддерживал и окружал меня таким вниманием и любовью, что эти месяцы прошли спокойно и относительно быстро. В университете пришлось взять отпуск, а потом еще продлевать его. С этого года восстановилась, при этом перешла на заочное отделение. Но никак малышей не могу оставлять надолго. Когда Макс узнал, что будет сын, а потом, что сразу два, счастью его не было предела. Так же, как и счастью дедушки, его папы. А я с мамой Максима ждала вначале девочку. Мальчикам тоже обрадовалась потом, конечно. Недавно уже начались намеки мужа на дочку, когда малыши немного подрастут. Полагаю, что шутка Макса про много детей скоро превратится в реальность. Продолжаю до сих пор часто повторять ему. «Спасибо за то, что ты есть». И слышу в ответ «Спасибо за все, малышка».